Глава третья. Жаль, у меня нет братьев. Пока я пытался уследить за циклопом, Анаксагор без стеснения разглядывал меня. Кажется, осмотр его удовлетворил или просто надоел? Да. Как положено изгнаннику-просителю, я склонил голову, уставившись в равнодушную аргосскую пыль. Раз нам не предлагают встать, останемся на земле. Ты убил своего брата? Я с трудом сглотнул. Надо отвечать, если я хочу, чтобы меня очистили. Да. Как ты его убил? Случайно. Сын в хмыкнул. Одобрение? Насмешка? Не разберешь. Мне хотелось поскорее закончить тягостный разговор, но это было не в моих силах. Что происходит? Таких изгнанников, как я, сразу гонят прочь. Или предлагают еду, омовение и кровь, беря под защиту закона гостеприимства. Первое — значит отказ, второе — очищение. Да, меня не гонят, но и в Акрополь пустить не спешат. Ванакт не желает меня видеть. Зачем тогда ко мне вышла его жена, сын? Что им от меня нужно? Разумеется, приятель. Убей ты Беллера нарочно, а главное, сумей судье это доказать. Тебя бы казнили, а не изгнали. Беллера? Я не выдержал. Поднял взгляд на Анаксагора, сын ванакто улыбался. «Беллера? Кого же еще? Твоего брата!» Он говорил со мной, как со слабоумным. «Ты сам назвал себя Беллерафонтом, убийцей Беллера!» «Беллерафонт означает «метатель-убийца», а моего брата звали Алкимен». «Вот как? Значит, мне неверно донесли». «Весь город только и шумит. Убийца Беллера. К нам едет убийца Беллера из Каринфа. Уже приехал. Выходит, молва ошиблась. Что ж, метатель-убийца — это даже лучше. Убивать вообще — это правильнее, чем убивать только каких-то Беллеров. В особенности, если этих Беллеров зовут алкименами. Повторяю вопрос. Как именно ты его убил? Дротиком. С какого расстояния? Это спросил не Анаксагор. Циклоп завершил круг, изучив меня со всех сторон, и встал рядом с сыном Ванакта. Ну, почти рядом. За левым плечом, отступив на полшага. Слуги так себя не ведут. Даже доверенные. Кто бы он ни был, ему я отвечать не обязан. «Отвечай!» — потребовал Анаксагор. «С двадцати шагов!» «Не впечатляет!» — заметил Циклоп. «Ты его хорошо видел!» Анаксагор кивнул, веля мне продолжать. Я его не видел. Как это? Вспоминать было больно. Еще больнее рассказывать об убийстве Алкимена чужому человеку. Это наказание, сказал я себе. Я убил брата. Я буду расплачиваться всю жизнь. Сейчас вот так. Потом как-то иначе. Всю жизнь. И никогда не расплачусь. Он спрятался. Под кучей валежника. Хотел надо мной подшутить. Захрюкал вепрем. Зачем? Чтобы я испугался и убежал. Разумно, согласился циклоп. Кто угодно сбежит от вепря. Кто угодно, кроме меня. Вместо бегства я метнул дротик. Лучше бы убежал. Анаксагор захлопал в ладоши. Дротик? В вепре? Великолепно! Теперь настала его очередь обходить меня кругом, а циклопа стоять на месте. Одноглазый абант ткнул в меня пальцем. «Ты и правда решил, что там вепрь?» В вопросе крылся подвох. «Они что, думают, я заранее готовился убить Алкимена? И теперь вру на каждом перекрестке, что сделал это случайно? Да как они могут?» «Могут. Они вправе так думать. Все дороги ведут к такому выводу. Только безумец или отчаянный храбрец, что в сущности одно и то же, выйдет на вепре с дротиком. Я и впрямь сделал это нарочно. Хотел, чтобы явился Хрисаор. Не рассказывать же об этом Анаксагору. Я и подумать не мог, что там Алкимен. Испугался, вот и метнул. «Испугался?» — повторил Анаксагор. Он стоял за моей спиной, но я слышал звук. Сын Ванакта похлопывал себя ножными кинжала по бедру. «И ты его совсем не видел?» «Видел только, как валежник шевелится». «Значит, цель была скрыта от тебя», — подытожил циклоп. «Куда ты попал?» Волкемена, «Это я понимаю, не дурак. Куда именно?» «В грудь». «Он умер сразу?» «Нет». «Значит, в легкое. Если бы в сердце, умер бы сразу». Я представил одноглазого абанта на месте алкимена, с дротиком в груди. Окровавленные пальцы цепляются за древко, на губах пузырится багровая пена. «Как? Как он умер?» Анаксагор быстро вышел вперед, так быстро, словно солнечная колесница, ринулась в галоп, вынуждая тень Скафиса последовать за ней. Сын Ванакта встал между мной и Циклопом, подался вперед, Навис камнем, грозящим ринуться вниз с вершины. Щеки юноши горели лихорадочным румянцем, глаза блестели, упираясь руками, я отполз назад. «Как он умер? Говори!» Циклоп взял сына Ванакта за руку, сжал пальцы. Тот мотнул головой, как лошадь, отгоняющая слепня. Фыркнул, дернул локтем, сбрасывая чужой захват. Выдохнул. «Ладно, потом расскажешь, если захочешь». «Не захочу», — подумал я. «Жаль у меня нет братьев», — задумчиво протянула Анексагор, успокаиваясь. «Только отец». Я не понял, что он имеет в виду. Ответил. «Мне тоже жаль. Братья — это хорошо». «У тебя был один брат?» «Трое». «Все они умерли?» «Да». «Как?» «Пирена сожгла Химера, Делиада убили Конокрады». «Химера, значит? Канокрады? Я знал таких людей. Повторение слов собеседника давало им время подумать и что-то для себя решить. «О чем ты думаешь, сын Ванакта? Что решаешь?» «Ладно, не хочешь рассказывать, не надо. Я бы, наверное, тоже отмолчался. Будь у меня братья, но у меня только отец». Мое терпение кончилось. «К нему я и пришел». К Мегапенту, сыну Пройта, правителю Аргоса. Ну, разумеется. По белозубой улыбке Анаксагора можно было счесть, что я сообщил ему самую радостную весть на свете. К примеру, что боги дарят ему бессмертие. Или что трон Аргоса теперь принадлежит ему. Ты мне нравишься, Беллерофонд. Идем! Он направился к воротам, не сомневаясь, что я последую за ним. Циклоп ухмыльнулся, сделал приглашающий жест. «Иди, мол, парень, я за тобой». Я указал на Агрея, привязанного к столбику. «Мой конь!» Анаксагорни терпеливо обернулся. «Что, конь?» «Я велю отвезти его в конюшню. Тут тебе Аргас. У нас конокрады не водятся. Тебе же не терпелось предстать перед моим отцом. Или передумал?» Когда я двинулся за сыном Ванакта, в спину меня подталкивал взгляд Циклопа.